— Ну, батька слухаем тебя расскажи как ты с лениным поссорился это позже тогда свердлову без всяких колебаний признался что я анархист коммунист бакунинско кропоткинского толку нет воскликнул свердлов вы совсем не похожи на анархистов которые засели было на малой дмитровке да мы их разгромить Свердлов позвонил по телефону к Ленину и сообщил, что имеет у себя товарища, который привез важные сведения о крестьянах на юге. Свердлов повесил трубку и написал мне пропуск на час дня. «Приходите», — сказал он, — «пойдете к Ильичу, то есть к товарищу Ленину. Пьем за батькину встречу с этим, — заорал лютый, — да подожди ты». осадили нетерпеливого казака его товарища. — Ты на свою бабу и то созревший лезешь, а тут вожди. Батька спокойно переждал перепалку и продолжил. На другой день, ровно в час дня, я был опять в Кремле у председателя Всероссийского Центрального Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов товарища Свердлова. Он провел меня к товарищу Ленину. «Ура! Пьем за батько и Ленина!» заорало несколько иссохшихся, как пустыни пустыне Сахара глоты. «Слава, батько!» Выпили, закусили кто салом, то капустой или огурцом. Махмо вдруг весь внутренне засияв, как гимназист на выпускном балу, сказал. «Товарищ Ленин?» Встретил меня, как отец родной, и только. Одной своей ручкой, так сказать, взял меня за руку, другой, вот так легонько, касаясь моего плеча, садил в кресло. Свердлова он попросил сесть, а сам прошел к своему переписчику и сказал что-то. Потом сел против меня и начал расспрашивать. И чего он выспрашивал, поинтересовался Каретников, Он всегда в этом эпизоде задавал этот вопрос. Первое, из каких я местности? Затем, как крестьяне этих местностей восприняли лозунг «Вся власть советом на местах»? И бунтовались ли крестьяне моих местностей против нашествия контрреволюционных немецких и австрийских армий? Я на все отвечал кратко. Свердлов сидит и слушает, молчит не хуже рыбы. Ленин обо всем расспрашивает меня подробно, а об одном месте моего рассказа три раза переспросил. «Это об чем?» — полюбопытствовал Лютый, грязным пальцем выковыривая мясо изо рта. «А об том, что крестьяне лозунг «Вся власть советом на местах» разумеют так. что вся власть на месте действительно должна от, э, отождествляться с волей самих крестьян. «Это понимание правильное?» – спросил Ленин. Я ответил «да». Ленину это не понравилось. Он мне говорит «в таком случае крестьянство из ваших местностей заражено анархизмом». Говорю «а разве это плохо?» Ленин уклончиво отвечает Я, дескать, не хочу того сказать. Даже напротив, это ускорило бы победу коммунизма над капиталом и его властью. Мне это было приятно, но Ленин добавил. Только такое настроение в крестьянстве неестественно. Это все от анархистской пропаганды. Оно быстро развеется. Я возразил, что вождю нельзя быть пессимистом. Тут Свердлов встрял. Так что анархию надо развивать среди крестьян? Я ему режу в глаза. Ваша партия развивать не будет. Тут Ленин подхватился. Во имя чего надо развивать анархию? Чтобы дробить силы пролетариата. Чтобы повести его на эшафот под топор контрреволюции. Я тут малость распалился. Объяснил ему, что анархисты не ведут контрреволюции. «Разве это сказал?» — спросил Ленин. Я объяснил, что он просто против раздробления сил. Потом мы стали говорить о мужестве красногвардейских отрядов. Я сказал, что участвовал в разоружении десятков казачьих эшелонов и никакого их мужества не заметил, и только. Ленин удивился. «Как так?» «Отвечаю». Были мужество и революционность, но не такие уж великие. Трусливости и безыдейного воровства хватало. Спросил меня Ленин за пропагандистов по деревням. Я ему объяснил. Не нужно увлекаться. Пропагандистов по деревням так мало, и они так беспомощны и только. Свердлов с восторгом улыбался. Ленин же, сложивший палец-межпалец палец кисти своих рук и нагнувший голову, об чем-то думал. Затем сказал. «Обо всем, что вы мне сейчас осветили, приходится сожалеть. Преобразовав красногвардейские отряды в Красную Армию, мы идем по верному пути к окончательной победе пролетариата над буржуазией». И еще повернувшись к Свердлову, сказал. «Анархисты всегда самоотвержены, идут на всякие жертвы, но они, близорукие фанатики, пропускают настоящее для отдаленного будущего. И тут же предупредительно повернулся ко мне. «Вас, товарищ, я считаю человеком реальной кипучей злобы дня. Если бы таких анархистов-коммунистов была бы хотя бы одна треть в России, то мы, коммунисты, Готовы были бы идти с ними на известные условия и совместно работать на пользу свободной организации производителей.